Услыхав это известие, Санчо был изумлен и поражен, потому что боялся за безопасность своего господина, наслышавшись о подвигах рыцаря леса от его оруженосца. Но, не говоря ни слова, оба оруженосца пошли искать свой табун, так как все три лошади и серый, уже обнюхав друг друга, держались вместе. По дороге оруженосец леса сказал Санчо, «Надо вам знать» что, по обычаю Андалузии, свидетели поединка тех, которые дерутся, не могут присутствовать при нем, сложа руки и бездействовать, в то время как противники сражаются. Говорю это, желая предупредить вас, что пока наши сеньоры будут драться, мы тоже должны это делать и должны избить друг друга в дребезги». «Обычай этот сеньор-оруженосец, быть может, и в ходу среди драчунов и буянов, о которых вы говорите. Но что касается оруженосцев, странствующих рыцарей, об этом и думать нечего. По крайней мере, я не слышал от моего господина о таком обычае, а он наизусть знает все уставы странствующего рыцарства. Но если и допустить, что это верно...» и такое особое правило действительно существует, чтобы оруженосцы сражались в то время, как сражаются их сеньоры, все же я не подчинился бы этому правилу, а лучше заплатил бы штраф, который мог быть налагаем на таких миролюбивых, как я, оруженосцев, потому что, я уверен, он не будет больше двух фунтов воска. И я предпочитаю лучше уплатить его, так как знаю, что это обойдется мне дешевле корпии, нужной на перевязку для моей головы, которую я уже мысленно вижу разбитой и расколотой пополам. И тем более еще для меня сражаться невозможно потому, что у меня нет меча, я его во всю жизнь не носил. — Против этого я знаю хорошие средства, — сказал оруженосец леса. — У меня с собой... «Два полотняных мешка одинаковой величины. Возьмите вы один, а я возьму другой, и мы будем сражаться ударами полотняных мешков, и оружие будет у нас равное». «Таким способом в добрый час», — ответил Санчо, «потому что подобного рода битва послужит скорее к тому, чтобы очистить нас от пыли, чем ранить». «Нет, это будет иначе», — возразил другой так как в мешки, чтобы их не унесло ветром, мы положим с полдюжины хорошеньких, гладких, кремниевых камней одинакового веса. И таким образом мы будем биться мешками, не нанося друг другу ни боли, ни вреда. — Клянусь телом отца моего! — воскликнул Санчо. — Посмотрите, какой соболей мех и какие шары из рыхлой ваты задумал он положить в те мешки! чтобы не разбить нам черепа и не истолочь кости в порошок. Но хотя бы вы и наполнили мешки шелковыми коконами. Знаете, сеньор мой, что я не буду сражаться. Пусть наши господа сражаются и в полное свое удовольствие, а мы давайте... Есть и пить, потому что и так уже время заботиться отнять у нас жизнь, без того, чтобы мы сами отыскивали средства, как покончить с ней до ее срока и предела, и прежде чем она сама, созрев, отпадет. — Тем не менее, — сказал оруженосец леса, — мы все-таки должны сражаться. По крайней мере, хоть полчаса. — Вовсе нет. — ответил Санчо. — Я не буду ни столь невежлив, ни столь неблагодарен, чтобы завести ссору, как бы она ни была незначительна с человеком, с которым я пил и ел, тем более что я не чувствую ни капли злобы, ни гнева. Кому же, черт возьми, может прийти в голову драться просто так себе, ни за что, ни про что? — Против этого, — сказал оруженосец леса, — у меня самые подходящие средства, и вот оно. Прежде чем мы вступим с вами в сражение, я подойду к вашей милости и угощу вас тремя или четырьмя такими пощечинами, что вы свалитесь к моим ногам, и этим способом я разбужу в вас гнев, хотя бы он спал крепче сурка. Против такой шутки я знаю другую, которая не уступит ей. Я возьму дубину, и прежде чем ваша милость успеет пробудить мой гнев, Я так усыплю ваш ударами дубины, что больше он и не проснется, разве на том свете, где знают, что я не такой человек, который позволил бы, чтобы чья-либо рука прогулялась по моему лицу. И каждый пусть заботится о своей стреле, хотя лучше было бы, чтобы каждый усыпил в себе гнев, так как чужой души никто не знает. И кто идет стричь, случается сам остриженный Возвращается, и Бог благословляет мир и проклинает ссоры, потому что если уж кошка, преследуемая, травимая и раздразненная, превращается в льва, я, будучи человеком, Бог знает, во что могу превратиться. Итак, теперь же довожу до сведения, Вашей милости, сеньор оруженосец, что запишу на ваш счет все зло и весь вред, которые могли бы произойти от нашей ссоры. — Хорошо, — ответил оруженосец леса, — пошли нам, Бог, день, а там уж видно будет. Между тем уже начали чирикать на деревьях тысячи всякого рода пестрых птичек, и, казалось, они своим разнообразным веселым пением встречали и приветствовали молодую зарю, которая у всех Портиков и балконов востока сбросила уже покрывала с прекрасного своего облика и стряхивала с кудрей мириады расплавленных жемчужин в дивной влаге которых, купаясь, растение казалось тоже испускали и разбрасывали кругом целый дождь мелкого белого бисера. Иф слетала вкусная манна, родники смеялись, ручьи журчали, рощи радовались, и луга обогащались с появлением зари. Но едва лишь дневной свет дал возможность видеть и различать предметы, как первое, что представилось глазам Санчо Панса, был нос оруженосца леса такой величины, что, казалось, тень от него падала почти на все его тело. Действительно, говорят, будто этот нос был неслыханных размеров. Посередине украшен горбом, весь в бородавках, цвета зелено-фиолетового, как бодиджаны, и спускался он на два пальца ниже рта. Величина носа, цвет его бородавки и горб так безобразили лицо рженосца леса, что у Санчо, когда он Увидел все это, задрожали руки и ноги, как у ребенка в припадке эпилепсии, и он пришил в своем сердце лучше позволить нанести себе хоть двести пощечин, чем дать разбудить свой гнев и вступить в бой с этим чудовищем. Дон Кихот тоже хотел взглянуть на своего противника. Но на нем был уже надет шлем и спущено забрало, так что рыцарь не мог видеть его лица и заметил только, что это человек крепко сложенный и невысокого роста. Сверхлад на нем была надета туника или камзол из материи, казавшейся тончайшим золотом, осыпанный маленькими лунообразными сверкающими зеркалами, что придавало ему необычайно роскошный и великолепный вид». Над шлемом его развивалось множество зеленых, желтых и белых перьев. Копье, которое он прислонил к дереву, было очень большое, увесистое и снабженное стальным острием длиной более чем в пять. Все это Дон Кихот заметил и рассмотрел, и из того, что видел и отметил, вывел заключение, что упомянутый рыцарь должно быть большой силы. Но это не испугало его, как Санчо Панса. Напротив, он изящно, приосанившись, обратился к рыцарю, зеркал говоря. — Если пылкое ваше желание сражаться, сеньор рыцарь, не погасило в вас учтивость, именем ее прошу вас приподнять немного забрала, чтобы я мог видеть, соответствует ли мужество вашего лица всей остальной вашей фигуре. Выйдете ли вы побежденным или победителем из этого поединка, сеньор Кабальера, — ответил рыцарь Зеркал, — у вас окажется и времени, и досуга более чем надо, чтобы видеть меня. Если же я теперь не исполняю вашего желания, то потому лишь, что мне кажется, я бы нанес великое оскорбление прекрасной Касильде де Вандалия, если бы...» Промедлю хоть настолько, сколько нужно, чтобы поднять мою забрало, не заставив вас раньше признать то, что, как вам известно, я требую от вас. — Но пока мы садимся на наших коней, — сказал Дон Кихот, — вы бы могли мне сказать, тот ли я, Дон Кихот, про которого вы говорили, будто победили его? — На это... «Мы вам ответим», — сказал рыцарь Зеркал, — «что вы похожи на рыцаря, которого я победил, как яйцо, на другое яйцо. Но раз вы говорите, что вас преследуют волшебники, я не осмелюсь утверждать, тот ли вы самый или нет». «Это вас меня достаточно», — ответил Дон Кихот, — «чтобы убедиться в вашем заблуждении и чтобы вполне вывести вас. Из него пусть приводят наших лошадей». И в меньший срок, чем тот, который вам нужен, был бы для поднятия вашего забрала, если Бог, моя сеньора и рука моя, меня поддержит, я увижу ваше лицо, а вы увидите, что я непобежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете. На этом... Оборвав свой разговор, они сели на коней, и Дон Кихот повернул рассинанты, чтобы отъехать на необходимое расстояние и потом поскакать навстречу своему противнику. То же сделал и рыцарь-зеркал. Но Дон Кихот не отъехал и двадцати шагов, как услышал, что его зовет рыцарь-зеркал, который после того, как каждый из них приостановился на полдороги, сказал ему «Не забудьте, сеньор-рыцарь! то по условию нашего поединка побежденный, как я уже раньше говорил, отдает себя во власть победителя. — Я знаю это, — ответил Дон Кихот. — Но с тем, чтобы побежденному были предложены и предъявлены лишь такие требования, которые не противоречили бы законам рыцарства. — Это само собой разумеется, — ответил рыцарь Зеркал.